Тем временем миссис Бекки, чтобы не отстать в проявлении чувств, тоже повесила у себя в комнате портрет, чем вызвало немало веселого удивления среди своих знакомых и великую радость самого оригинала, которым был никто иной, как наш приятель Джоз.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 «Остерегайся такого путешественника, о, сын мой. В девяти случаях из десяти это жулик». Ни джос ни эми не знали этого важного правила. Им казалось совершенно несущественным, вправду ли у Бекки есть множество прекрасных платьев в её невидимых сундуках. Но так как её наличный гардероб был чрезвычайно поношен, эми снабжала её вещами из собственных запасов или возила к лучшей в городе портнихе и там заказывала ей всё необходимое.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 но из одной шкатулки, содержавшей кучу разных бумаг. Это была та самая шкатулка, которую перерыл Родден Кроули в бешеных поисках денег, спрятанных Ребеккой. Она с торжеством извлекла какую-то картину, а затем приколола её булавками к стене в своей комнате и подвела к ней Джоза. Это был портрет джентльмена, исполненный карандашом, только физиономия его удостоилась окраски в розовый цвет. Джентльмен ехал на слоне, удаляясь от нескольких кокосовых пальм и пагоды. Это была сцена из «Восточной жизни». «Разрази меня, Господь, да ведь это я!» — вскричал джос «Да, это был он сам, в цвете молодости и красоты, в нанковой куртке, покрое 1804 года. Это была старая картинка, висевшая когда-то в доме на Рассел-сквер. «Я купила его», — сказала бэкки голосом, дрожащим от волнения — я тогда отправилась посмотреть не могу ли я чем нибудь помочь моим милым друзьям и я никогда не расстаюсь с этим портретом и никогда не расстанусь в самом деле воскликнул джос преисполненный невразимого восторга и гордости значит вам он действительно так дорог из за меня вы и сами это отлично знаете сказала бэкки но к чему говорить к чему вспоминать оглядываться назад «Слишком поздно». Для Джоза этот вечерний разговор был полон сладости. Эмми, как только вернулась домой, легла спать, чувствуя себя очень усталой и нездоровой. Джоз и его прекрасные гости остались в очаровательном тета а тет и сестра мистера Сэдли, лёжа без сна в своей комнате, слышала, как Ребекка пела Джозу старые романсы времён 1815 года. В эту ночь Джосс против обыкновения спал так же плохо, как и Эмилия.